Глава первая. Студентку Ярославу Земляничную все еще ожидает ректор. Студентку Ярославу Земляничную все еще ожидает ректор. Зараза такая, совесть поимей. Услышав глаз Божий у себя над головой, Яра тихо помянула преисподнюю, всех ее чертей и бессменную секретаршу ректора Межмировой Академии Магических Искусств, мастера пространственной магии Хаспера Гаспериана Сичориса, недобрым словом. Надоела ей за все годы учебы эта паразитка нестареющая. Хотя с чего бы ей стареть, если косая, просто косая, милочка, принадлежит к роду горгулей. То, как она за собой ухаживает, не оставляет и шанса каменной коже потрескаться. Красивая, статная косая имела совершенно очаровательные рожки на голове, густые волосы, волной лежащие на ее груди, хитрые глаза и острые клычки, выступающие из-под всегда чуть приоткрытых пухлых губ. Красавица, конечно, но характер поганый. А вот и сейчас Кассая использовала самый ненавистный для ярый способ вызова к ректору. Попросту отправила голос на поиски потерявшейся выпускницы. А бывшая студентка, между прочим, не потерялась. Она находилась в оранжерее Академии и подпитывала редкое растение под обычным названием клубника. Саженцы сама когда-то притащила в академию с земли. Да что там с земли, из бабушкиного огорода выкопала, как от сердца оторвала. Потом сама же и ставила эксперименты над кустиками, а в итоге получила шикарные кусты в половину человеческого роста, плодоносящие круглый год при определенных условиях. Морозов клубничка не любила совершенно, но в оранжерее их не было, а вот подпитывать капризное растение приходилось девушке раз в год, чтобы плоды были не только вкусные, но еще и крупные и красивые. А так как Ярослава закончила свое обучение и ей предстояло уезжать на отработку, ректор сам попросил свою воспитанницу проверить клубнику. Очень уж полюбились ему эти красные ягодки. Завершив кропотливую работу вливания сил в корневую систему разросшихся кустов, девушка встала с колен и, отряхнув руки, осмотрела себя. «Да, поморщилась. Видок, конечно, не для посещения кабинета ректора. Но ведь Касай не успокоится. А значит, все студенты, кого мне посчастливится встретить на своем пути к общежитию и потом в административный корпус, будут слышать голосовое сообщение Касай. Вредина каменная». Отмыв руки, Яра как могла почистила подол старенького учебного платья. Его она, как правило, надевала именно для работы с землёй, то есть практически каждый день. Вид платья был соответствующий. неоттираемые пятна от травы в районе колен, какие-то бурые разводы, не иначе от удобрений, ну и так по мелочи. Выцветший лиф, серый, а не белый воротничок, завязки пояса ей вовсе давно оторвались. Красота, одним словом. Поправив косу, посмотрела на ботиночки со сбитыми носами, тоже рабочие и, гордо вздернув подбородок, вышла из оранжереи. Ну, раз ректор так сильно желает видеть Яру, кто она такая, чтобы заставлять его ждать? Тем более, что из всего выпускного курса в Академии девушка оставалась одна. Точнее, их таких везучих было двое, но там темная история. Яра не хотела сейчас об этом думать. Она надеялась, что ректор ей наконец-то сообщит, что нашел место для отработки долга перед любимой Академией, и она сможет распрощаться с каменными стенами, пропитанными вековыми знаниями, хранящими в себе отголоски смеха студентов и слез преподавателей. Скрестив пальцы на удачу, Ярослава шла по дорожке, соединяющей все постройки на территории академии, по главной аллее, проще говоря. На нее оглядывались, смотрели, над ней хихикали первокурсницы. «Прибью, касаю». Студентка только выше вздернула подбородок, делая вид, что смешки за спиной ее вовсе не раздражают. Вообще отношения между Ярой и Касаей были хорошими. Насколько они могут быть хорошими у одной из лучших студенток курса с беспокойным и упрямым характером. И гордый Горгулья, любящий порядок во всем. Но так как мастер Сычорис в судьбе Ярославы сыграл большую роль, волей-неволей девушке с Касаей пришлось не только познакомиться, но и подружиться. Ведь Горгулья с мастером были единственными, кто поддержал маленькую девочку в ее желании учиться чему-то большему. И заменили ей, если не родителей, то добрых дядюшку с тетушкой, в то время, когда она попала в межмирье ради учебы. Сначала под видом посещения дополнительных занятий развития дошкольников. Потом как экспериментальные курсы обучения всевозможным наукам. Мама, милая, чуточку суетная Валерия Земляничная, очень гордилась дочерью. Она с восторгом принимала все просьбы ребенка отвести на занятия по иностранным языкам, танцам, пению, естествознанию и далее, далее, далее, вплоть до изучения новой методики познания математики. Чем только Сычорис не прикрывал путешествия ребенка, а позже и подростков в Межмирье, сначала на учебу в магической школе, а затем и в академии. Каким образом он заметил редкую искорку в немагическом мире, он так и не рассказал, но, заметив, принял живейшее участие в судьбе обычной девочки Ярославы Дмитриевны Земляничной, сделав ее необычной волшебницей. Магия. Яра не уставала поражаться тому, что все сказки, все волшебство, о котором ей когда-то читали родители, а потом показывали в фильмах, она встречала в книгах уже совершенно другого плана что все это могло быть не только выдумками, но иметь под собой весомые аргументы в виде тысячи миров. И тысячи тысяч отражений этих миров. И уж тем более в детстве она не могла и представить, что ей предстоит стать той, кто сможет путешествовать по этим мирам, владеть магией, учиться ее развивать и познавать нечто большее, чем школьная программа, лекции в ВУЗе и долгие годы работы даже если бы это был самый престижный вуз всей Земли и самая высокооплачиваемая работа из доступных Яри. Но именно потому, что в судьбу необычной девочки вмешался ректор Межмировой Академии, она все еще не покинула стены учебного заведения. Пришло время платить по счетам. Так как академия вкладывалась в ее обучение, а, попросту говоря, училась Яра всю свою жизнь именно за счет академии, теперь ей предстояло не просто выбрать мир, в котором девушка хочет жить и работать, а отработать вложенные в нее средства. Полное обеспечение — это не шуточки. Так что Яра была готова к тому, что ее отработка в указанном месте может продлиться как год, так и все 10 лет. Все будет зависеть от сложности, поставленной перед ней задачи. Помятуя о последнем разговоре с ректором, вчерашняя студентка надеялась, что он подберет такое место для отработки, в котором ей придется провести не так уж и много времени. Она допускала, что ей будет сложно, но грязной работы девушка не боялась, сложности никогда не пугали ее. А необычные задачи только заставляли с азартом браться за их решение. Так что, идя сейчас на встречу с мастером, Ярослава Дмитриевна на всякий случай скрестила пальчики на удачу слишком уж задержалась в Академии, пора бы ей честь знать. Тем более у нее слишком много планов на жизнь, чтобы бесконечно долго сидеть на одном месте, ухаживая за растениями в оранжерее Академии. И Яре оставалось только надеяться, что отработкой не станет 15 лет службы именно здесь, в Академии. Или педагогом по природе создания. Не путать с природоведением и школьной программой Земли или же старшим садоводом Академии с парочкой десятков помощников и с огромной территорией под присмотром. Только бы это была дурацкая шутка Касси. «Упаси, Боже, меня от такой судьбы! Боюсь, стены Академии не устоят. Что может быть хуже необученных и заносчивых студентов? Только я!» Яра прекрасно знала свой характер и как мало у нее терпения для общения с теми самыми студентами. Даже ее соседка по комнате, милая Дриада Гера, предпочла уйти на перерождение раньше времени, чем жить в одной комнате с Ярой еще два года. Обычно именно так Яра, которую многие называли Ягодкой, шутила в ответ на вопросы о Гере. Ну, конечно, это была неправда. Но за несколько прошедших лет Ярослава научилась вспоминать те времена с юмором, а не злиться на выходку одного придурка, которого ей пришлось проучить, за что Ягодка получила свой третий выговор в личное дело. Третий. Тот, после которого ее должны были отчислить. Вот только обучение оплачивала Академия, и я дружила с Касайей. В общем, обошлось. Но права на ошибку она более не имела. Так что за последние два года поднаторела как в изворотливости, так и в находчивости и креативности, особенно когда ей необходимо было скрыть свои маленькие делишки, которые, ну, никак, вот совсем не могли соответствовать уставу Академии. Что поделать? Она всегда тяготела к экспериментам. «Ректор Сычорис, вызывали?» Приоткрыв дверь в кабинет, девушка легко постучалась в косяк. «Косай, нет на месте!» «Яра!» — густой бас, как всегда, заставил ее улыбнуться. «Входи, моя хорошая!» Эти двое были знакомы уже добрых 20 лет. И Яра отлично знала, вот таким радушным и ласковым Хаспер Гаспериан Сычорис бывает только в одном случае. Когда готовят редкостную подставу для своей любимицы. Дядюшка Хаспер, ей пришлось прибегать к запрещенным приемам с самого начала встречи. Черт, черт, черт! Ну можно я окажусь не права в этот раз, и у старика просто хорошее настроение, мысленно простонала и незаметно скрестила пальцы на удачу. Входи, Ярочка, я тебя уже заждался. Стоило ей шагнуть в хорошо знакомый кабинет и увидеть ректора, стоящего у окна, как сразу стало ясно. Сегодня крайне неудачный день. Низенький, тонкий, кто-то мог бы назвать его тщедушным, старичок с густыми бровями и длинными седыми волосами, достигающими его поясницы. Дядюшка стоял, заложив руки за спину, и так ласково улыбался, что, яро увидев эту улыбку, нервно икнула. Его белоснежная ректорская мантия с серебряным шитьем оставляла открытыми только носки ботинок, таких же белых, как и мантия. Гендальф белый, черт подери, только росточком, раза в два меньше. Растягивая губы в улыбке, ягодка прикрыла за собой дверь. Обычно Хаспер предпочитал одеваться во что-то менее официальное и более темное, соответствующее его постоянно мрачному виду, чуть поджатым губам, вечно нахмуренным бровям и цепкому взгляду. А вот такой, весь приторно-радушный, он мог пугать, как никто другой. Ничего хорошего от этой встречи Яра уже не ждала. Поэтому, плюнув на полагающееся поведение при встрече ректора со студентами, криво усмехнувшись, Она пересекла кабинет и налила себе воды из высокого графина. Графин тот был непростой. Подарок русалок на какой-то юбилей Хаспера. Вода в нём пополнялась сама, была всегда свежей, чуть прохладной и немного сладковатой на вкус. Хорошая вода. Моментально восстанавливает магический резерв. Многие волшебники охотились за координатами расположения того источника, к которому и был привязан этот хрустальный графинчик. Многие охотились. Мало кто узнавал настоящее местоположение небольшого ручейка с исключительной водой, и еще меньше тех, кто выживал в попытках до него добраться. Хаспер, к слову, не добрался. Он просто спас русалок, а те его отблагодарили. Щедро. «Ярочка! Устала девочка!» Улыбнувшись еще лучезарнее, ректор пересек кабинет и занял свое любимое кресло. Высокая, с обивкой из кожи пепельного дракона, невероятно удобная и крепкая. Когда ягодка была еще маленькой, ей пару раз удалось в нем посидеть. Ни разу больше она не встречала настолько удобной мебели. Уже нет, отсолютовав стаканом с водой, девушка заняла место напротив Хаспера. Подпитка клубники отняла больше сил, чем я рассчитывала. Молодые побеги вытягивают слишком много сил из общей корневой системы. Если вы не найдете, кто будет делиться магией жизни с растением, ягоды быстро измельчают. На вкус это никак не должно будет повлиять, но внешний вид изменится. «Клубника», — забарабанил пальцами по столу ректор. «Жаль, будет потерять такую редкость. Ты же знаешь, в межмирье редко приживаются растения из немагических миров. Твой эксперимент был дерзким, рад, что тебе все удалось». «Я тоже рада» но вряд ли вы меня позвали поговорить о клубнике. «Да-да, девочка, вопрос, конечно же, гораздо важнее ягод». Хаспер снова просиял улыбкой, но тут же нахмурился и покачал головой, тихо добавив. «Ну, клубника же. Жаль, жаль. Нужно как можно скорее решить вопрос с магами жизни. Да». «Дядюшка Хаспер?» «Ах, да, Яра. Я наконец-то нашёл тебе место для отработки. Даже два». И я сначала хотел дать тебе выбор. Ну, знаешь, в конце концов, ты моя любимая ученица, столько лет знакомый. Почему бы и не сделать некоторые поблажки? Но вот эта ситуация с клубникой. Ты же очень сильная волшебница, с редким даром. Мало кто рождается носителем дара жизни. Да бросьте. Мы с вами прекрасно знаем, что мой дар распространяется только на растения. Вдохнуть жизнь я могу в землю, заставить ее плодоносить и вот это все. А нормальные магии жизни умеют влиять на всё живое, в том числе и людей. Да-да, конечно. Но сила твоего дара, Яра, ты уникальна. Не забывай об этом. И именно твой уникальный дар может пригодиться в академии. Представляешь, как было бы здорово работать и здесь. Ухаживать за растениями, следить за оранжереей, учить детей новым методом взаимодействия с растениями. Дядюшка? Холодок страха пробежал вдоль позвоночника девушки, но ей пришлось издержаться и не показать свои реальные эмоции. Смогла позволить себе лишь чуть крепче стиснуть стакан в руке. «А как же Гера? Вы же знаете, что я отвечаю за её перерождение, а земли Межмирья совершенно не подходят для этого». «Гера, да, конечно, твоя подружка». Тяжело вздохнув, Хаспер отвёл взгляд, но Яра его слишком хорошо знала и видела, что этим жестом он попытался скрыть от неё своё раздражение. Видимо, ректор слишком сильно хотел, чтобы ученица осталась отрабатывать свой долг именно в Академии. Вот только зачем ему это? Мастер Хаспер, вот, посмотри. Открыв ящик стола, ректор достал две папки и, кинув быстрый взгляд на них, одну убрал обратно, а вторую положил на середину стола. «Мне кажется, Герри здесь будет комфортно, да и твоя отработка будет предельно короткой». Взяв в руки тонкую папку, Ярослава нахмурилась. На обложке значилось всего одно слово — «магриф». Нахмурившись, она попыталась вспомнить, о чём идёт речь, но так и не смогла. Открывала папку с ожиданием большой подставы, но даже и близко не угадала, что же для неё приготовил ректор. Всего на одном листе, вставленном в папку, была представленная скудная сухая информация. Информация, заставившая погасить вспышку силы. Запрос на помощь в Межмировой департамент магии. Было обозначено в шапке документа. И ниже сам текст. Брошенный лес разрастается, слишком близко подступил к селению. Необходимо найти способ решить проблему и обезопасить людей. Ниже шла чья-то подпись и приписка от руки перенаправить в Межмировую академию магических искусств, лично ректору, и еще ниже уже параметры запроса. Келланс – отражение немагического мира Земля. Магией владеют только мужчины, имеет пространственные завихрения. История альтернативная, развитие зависит от города и материка, помощь необходима в деревне Магриев, локация – брошенный лес, степень опасности – неизвестна, население леса – неизвестно. Причины одичалости леса неизвестно. Срочно требуются специалисты по решению магических проблем с природой. Мужчины. Женщинам будет сложно сотрудничать с местным населением. Больше информации не было никакой. Хотя Яра точно знала, что в таких запросах, как правило, было написано намного больше. Как минимум должна быть приложена карта местности, оговорена оплата, методы перемещения в мир, требования по снаряжению и многое другое. Ей же для ознакомления дали мизер, но вместе с тем и огромный пласт информации, и вся она хранилась в одной фразе — брошенный лес. «Все демоны преисподней. Дядюшка или смерти моей хочет, или вынуждает принять удобное для него решение. Старый интриган». Девушка позволила себе мысленно возмутиться, но ответила совершенно по-другому. «Я согласна». Подняв взгляд, она твердо посмотрела на дядюшку. «Если вы говорите, что Гери этот мир подходит, значит, мы отправляемся туда». И пока ректор стискивал кулаки и хмурил свои брови, подыскивая слова поприличнее, она схватила с его стола перо и поставила свою размашистую подпись на документе. «Ярослава!» Вот этот грозный крик был ей хорошо знаком. Даже, можно сказать, прекрасно знаком. Ректор изволил гневаться. Но это уже было неважно. Оставаться на десяток лет в Академии под присмотром ректора Яра не собиралась. Она понимала, что через 10-15 лет она никому не нужна будет, как специалист. И что? Провести всю жизнь в Академии? Может быть, это не самая плохая судьба, но для себя Яра хотела другую. Да и позволить погибнуть Гере она попросту не могла. Стремительно поднявшись на ноги, вежливо кивнула ректора и тут же отчеканила. «Я пошла собираться». Надеюсь, в ближайшее время увидеть у себя более полную информацию, как по миру, так и по заказу. А главное, мне не терпится узнать, каков срок моей отработки в брошенном лесу. Нам с Герой давно пора приступить к своей работе. Она слишком долго ждала своего часа. Яра!» Ректор, поднявшись, уперся кулаками в столешницу и подался вперед, уже не скрывая своего настоящего характера. «Чем ты думала, глупая девчонка? Ты хоть знаешь, на что ты подписалась?» «Знаю. Характер у ягодки был немногим лучше ректорского, и кулаки стискивать она умела тоже, как и сверкать гневным взглядом. Я подписалась на сохранение жизни своей подруги. Жду информацию, дядюшка, и надеюсь, вы не станете тянуть с этим». Развернувшись, она буквально вылетела из кабинета ректора, не забыв посильнее хлопнуть дверью. «Ярослава была не просто зла, она была в ярости. А всё почему?» Потому что брошенный лес был магической аномалией, самой большой аномалией за последнюю сотню лет, и никто не знал причины тому. Почему? Да потому что маги-одиночки, рискнувшие туда отправиться, попросту не возвращались домой. Все они, абсолютно все, считались без вести пропавшими, а экспедиции туда никто так и не направил. Маги любых миров были слишком эгоистичными, они слишком ценили свою жизнь. Яра мысленно кипела, пока стремительным шагом шла к женскому общежитию. «Ну что ж, видимо, мне придется каким-то образом выжить там, откуда не возвращались более опытные товарищи. Но ради Геры и ради своей свободы я готова на многое, даже подружиться с брошенным лесом. Благо мой дар, тот самый, редкий и исключительный, который так ценил ректор Хаспер, позволял мне не просто работать с растениями и самой землей, а управлять ими. Боги будут милостивы, справлюсь». К ее счастью, а может быть, и наоборот, она и представить не могла, чем для нее обернётся эта отработка. Воровато оглядываясь, Изи заглянул на страничку с выложенным текстом и осторожно начал вносить правки в еще не опубликованный текст. Пока авторы за чаем, и я туточки вот и вот так, и еще, а то вишь, какая гордая яра. Хм. «Посмотрим, что она будет делать, когда узнает, что я ей приготовил». Мелкого проказника не волновало, что изворачиваться придётся не только героине истории, но и автору. Услышав шаги в соседней комнате, Изя с тихим хлопком исчез с кресла. «Попалась, девчонка!» — хихикнул чёрт из укрытия, подсматривая за тем, как автор публикует часть текста. «Посмотрим, что ты будешь делать в новом мире. И в деревне. Особенно в деревне!» Изи все больше нравилась та авантюра, на которую он добровольно подписался. Подумать только, а ведь он мог и не отправиться в путешествие и стать всего лишь еще одним персонажем книги.